Но у дверей ее покоев я желаю видеть более надежную охрану. В самом деле не будем приступать определенные нормы приличия. Думаю, этого вполне хватит, чтобы обезопасить нас от возможного повторного побега. Слушаюсь, Лутий почтительно наклонил голову, император в последний раз с нескрываемым любопытством посмотрел на Эвелину и негромко проговорил. «Ты удивила меня сейчас. Мы продолжим разговор сегодня вечером, когда я лучше подготовлюсь к нему. А пока отдыхай и набирайся сил, моя драгоценная. Они тебе еще понадобятся». Эвелина была так потрясена случившимся в кабинете императора, что почти не запомнила, как служанка провела ее в купальню. Она сама не ожидала, что сумеет дать отпор Демиену. И еще более странным было то, как он отреагировал на это, словно ему понравилось упрямство и своеволие своей бывшей ученицы. Около дверей купальни Эвелина столкнулась с высокой статной женщиной, одетой в белые штаны и рубашку. — Тира, — представилась она, — буду присматривать за тобой. Серые глаза стражницы смотрели так прямо и открыто, что Эвелина невольно почувствовала к ней симпатию. — Надеюсь, ты не доставишь мне хлопот? — продолжила Тира, приглаживая русые волосы, убранные в короткую косу. «Не могу обещать», — честно ответила девушка, но протянутую руку пожала. «Идем уже», — грубо поторопила ее Лиша, настойчиво подталкивая в спину. «Император велел тебя в порядок привести. Не будем его разочаровывать. Ты и так себе слишком многое сегодня позволила». Тира с любопытством скинула брови, но пояснений не дождалась. Служанка, раздосадованная задержкой, насильно втолкнула подопечную во влажный и горячий пар купальни. «Раздевайся», — приказала она, нетерпеливо постукивая носком туфли по полу. «Быстро!» Эвелина, несколько смутившись, потянула через голову кофту. Затем пришел черед и плотным зимним штанам. Через несколько секунд девушка стояла посередине комнаты, обнаженная, зябко обхватив себя руками. Лиша, с нескрываемой брезгливостью, словно что-то мерзкое и грязное, подняла вещи беглянки с пола двумя пальцами и отнесла их в дальний угол. Затем повелительно хлопнула в ладоши. Следующие полчаса слились для Эвелины в один сплошной кошмар. Откуда-то появилось множество девиц, которые со смешками и переговорами взялись за наведение красоты. Девушку мыли и терли разнообразными мочалками, окатывали кипятком и холодной водой поочередно. Кто-то усердно чесал длинные волосы, кто-то втирал в огрубевшие ладони и ступни нежный крем с приятным ароматом. Напоследок беглянку уложили на длинный стол, где умаслили все тело драгоценнейшим бальзамом, и отпустили, выдав вместо одежды тонкую простыню. «Иди за мной!» Лиша, все это время безучастно наблюдавшая за процессом, поманила подопечную пальцем, и с усилием открыла дверь в противоположной стороне от той, через которую они пришли.